«Если бы посреди горницы вдруг рванул снаряд, я бы и то удивился меньше. Мы в контрразведке не первый год, можно сказать, на этом деле собаку съели и керосином запили. Всякое видели, и ни одного матерого злодея повязали со стрельбой и без нее. Не буду хвастаться, но команда у нас крепкая и спаянная, и присылать нам... На усиление эту. Я посмотрел на Пахомыча. Сдается мне, что он был неправ. Товарищ майор умом все-таки подвинулся. Хм, нашелся наконец даур. Но, товарищ старший лейтенант, мы вас совсем не знаем. А я тоже. Однако же время на притирку у нас нет. Придется работать, так сказать. С чистого листа. Так, похоже, я кое-что упустил. Вмешался в разговор Пахомыч. Не представил наших товарищей. Майор... Просто майор. Перебил тот Пахомыча. Извините, товарищ подполковник. Да-да. Кивнул тот головой. Просто товарищ майор. И старший лейтенант Варсова. «Марина Викторовна, прошу любить и жаловать». «Тигрица? Вот это номер!» «Вопросы есть?» «Вопросов было много». «Отлично. Дальнейший инструктаж проведет товарищ майор». «Его...» — Пахомыч покосился на майора. «План ему и карты в руки». Майор поднялся, чем-то он напоминал медведя, вставшего на задние лапы. «Попрошу всех собраться здесь через час, в полной боевой выкладке, в гражданке. Работать будем в ней. Время до начала инструктажа у нас еще было, и мы собрались в кружок перекурить и обмозговать все услышанное. «Хрена се. Игрушки получаются. Даур оседлал забор и покачивался на нем, напоминая большую нахохлившуюся птицу. Это ж что такого наш клиент знает, раз за ним такие люди прикатили. Ты сейчас о другом думай. Это мохов. Как мы из этого гадючника вчетвером, да еще и с клиентом на горбу, выбираться будем? «Почему вчетвером, — вступил в разговор я, — Вон нам тигрицу в помощь придают?» «Ты ее сам в деле видел?» «Нет, и я тоже. Слухи — это слухи, никто из нас их на практике не проверял. Мало ли кто и чего рассказывает. Пока я сам своими глазами реального дела не увижу, будем только сами на себя рассчитывать. Целее будем». Призон в этих словах был и не маленький. Витя, в принципе, прав. Друг друга мы знаем хорошо. Сработались уже не первый год вместе. Знаем, кто и что сделать может в каждом конкретном случае. Послушаем, что еще нам этот майор скажет, вставил ну, свое слово Перминов. Он, по виду, дядька серьезный, догадывайся, откуда его к нам занесло. Такие люди слов на ветер не бросают. Если уж они за дело взялись, есть у них туз в рукаве. Вот и посмотрим, что это за козыри у них на руках. Майор многословием не отличался. Разложив на столе карту, пригласил нас всех к ней подойти. «Так, работаем тут». Карандаш уткнулся в точку на карте. «Центральная». Она же и базарная площадь. Клиент, вероятнее всего, будет не один. По нашим прикидкам, человек пять он с собой притащит. Что мы знаем о нем точно. Клиент и сам по себе не подарок. Это мохов. Стрелять и всяким рукомашеством заниматься. И сам умел, и немцы поднатаскали. Брать его надо не меньше, чем парой. — Годится. — кивнул головой майор. — Кто пойдет? — Это мы между собой уже успели обговорить ранее. В группу непосредственного захвата входил я и Мохов. Майор выслушал и кивнул. — Принимается. Э, где будут располагаться остальные? Вот план площади. Покажите на нем. Место встречи нам точно неизвестно. Я пододвинул к себе план. Знаем только, что связной должен быть на площади и прохаживаться по ней. Связного отыгрываю я, Мохов, по легенде, охрана. — Так, — согласился майор. — Охрана у него действительно была. Здесь расхождений не будет. Дальше? Терминов следует за нами метров в пятнадцати, контролирует тыл, Даур впереди и слева. Покажите на плане, каким маршрутом будет передвигаться группа. Вот так, от восточного входа на площадь по часовой стрелке и далее вокруг площади. А почему именно так? Ну, чтобы всю площадь обойти и все увидеть. Что именно вы собираетесь увидеть на площади? Мы переглянулись. Планируя операцию, мы исходили из того, что связной в этих местах человек новый, и его любопытство будет некоторым образом обосновано. Это я и изложил майору. Возможно, так. Поставим себя на место связного». Что он знает? То, что должен прийти в определенный час, в определенное место, и там его встретят. Встречающего он не знает, так? Так? Как должны познать слизного? Ну, его фотографии у клиента нет. Нет. Мы не располагаем такими данными. Мы тоже? Продолжайте! — Я оденусь так же, как и был одет убитый связной. — Так же? Ну, — В его одежду, только рубашку заменю. В его рубашке дырка напротив сердца. — Такая рубашка у вас есть? — Да, есть. Мы несколько дней искали похожую и нашли. — Что-то особенное в одежде связного присутствует? — Да вроде бы нет, обычная одежда. Неверно. У него был необычный ремень. Пряжка, очень странной формы. Где он? Он мне я одену свой? Нет. Вот вам похожий по цвету ремень. Переместите на него пряжку. Сделаем. Пинжак не застегивайте, несмотря на погоду. Пусть пряжка будет видна. Понятно? Теперь дальше. Ходить по площади к руками не нужно. Один раз проходите вот так. Карандаш майора начертил кривую линию. И останавливайтесь здесь. Больше никуда отсюда не уходите. Понятно, почему? Тут ларек, пивом торгуют. Правильно? И еще то место видно с любой точки площади. Мы переглянулись. Похоже, что майор действительно серьезно подошел к делу. Таких особенностей горловки на карте не увидать. Значит, он там был. ремень этот с собой привез. Знал, на кого девать. Продолжаем. — Скорее всего, к вам подойдут, назовут пароль. Ваши дальнейшие действия. У Связного с собой был пакет. Он должен его передать лично клиенту. — Предположим, что клиент на площадь не выйдет. — Вам предложат пройти к нему? — Что тогда? — Пойдем, куда предложат. — Нет, нет. Возможно, вы этого и не знаете, но связной сам по себе персона не маленькая. Идти куда бы то ни было, он может только убедившись в личности встречающего. Каким образом? Какие особые приметы есть у клиента? У него крестообразный шрам под левой ключицей, вот тут. Вот и требуйте чтобы встречающий его показал. С площади не уходите. А если откажут? Покрутитесь на площади еще пару часов. После этого к вам подъедет подвода. Окликните возницу. Это будет мой водитель. И попросите его подкинуть вас до речицы. Он для вида поторгуется, но даст согласие. Садитесь к нему и уезжайте. Совсем? Да. Клиенту связной нужен, и он так или иначе к вам должен выйти. На самой площади или еще где, но он вас встретит. Хорошо. Клиент вышел, пароль назвал, шрам показал. Наши действия. Постарайтесь вывести его вот сюда. Мотивируя свои действия что пакет вами спрятан вот в этом месте. На площадь с собой вы его не понесли, мало ли что. Здесь есть разрушенный дом. Пакет будет лежать под бревном, около старого колодца, вот тут. В момент изъятия пакета берем клиента. Все ясно? Вроде бы все. Тогда говорим сигналы опасности. Если что-то идет не так, как мы спланировали, то вы, майор, указывать на меня. Сдвигайте кепку на затылок. Можете на землю уронить. Все равно. После этого сигнала действуем по обстановке. Вопросы есть? Вопросов не было. Тогда попрошу показать ваше оружие, кто и с чем идет на операцию.